Он подозрительно покосился на меня, затем сделал два широких, необычных для такого возраста шага по направлению к двери и трепетным голосом произнес «Вы действительно полагаете, что теперь передо мной не устоит ни одна женщина? Я и не думал переборщить, но и недодозировать тоже бы не хотелось. Вы выглядите как огурчик», — чуть было не усмехнулся я. «Теперь любая женщина...» окажись она от вас на расстоянии не более полусотни футов, затрясется от страсти. Мужчина гордо расправил плечи и самодовольно улыбнулся. «Этого момента я ждал 59 лет. После такого и умереть не жалко!» Радостно воскликнул он. Я посмотрел на часы. «Вам придется поспешить, сэр, а то опоздайте!» С тревогой в голосе заметил я. «Уже минут пять как началось. Что началось?» Без особого интереса спросил Лысый, «Раздача голых женщин?» Того словно ветром сдуло, и только сильный запах Бенедиктина говорил о том, что Лысый действительно только что стоял здесь. Я взял ключ, запер дверь снаружи и положил его в карман. Когда я вернулся в гостиную, музыка уже стихла, я бродил в толпе приглашенных, прижавшись к самому краю возвышения на котором сидели музыканты, когда Стентон попросил тишины. Дамы и господа, начал он. Но тут снизу из бассейна послышался пронзительный крик, и Стентону пришлось на секунду прерваться. Ну что ж, лукаво улыбнулся он. Одно и кому мне пришлось бы уделять внимание стало меньше. О, мистер Стентон! раздался знакомый мне визгливый голос. Вы просто чудовище! Стентон бросил на пулу уничтожающий взгляд, и чтобы погасить в себе ярость, на мгновение закрыл глаза. — Я постараюсь быть кратким, и ваше внимание задержу ненадолго, — продолжил он. — То, что я скажу, касается не всех, а только очень узкого круга лиц. А тех, кого не касается, я попрошу набраться терпения и все, что они услышат, воспринять как каприз эксцентричного султана. Стентон медленно обвел взглядом лица стоявших перед ним гостей, и стал серьезным. Я знаю, кто писал мне письма с угрозой расправы и могу это доказать. Безусловно, это сугубо личный вопрос между мной и тем, кто их писал. Поэтому я считаю необходимым переговорить с ним с глазу на глаз. Сейчас я пройду в комнату, ее дверь по лестнице вверх, и пробуду в ней двадцать минут. Через несколько секунд после того, как я сойду с этого возвышения. Свет во всем доме будет погашен, и только через 20 минут вспыхнет вновь. Он медленно провел глазами по толпе. Если тот, кто собрался меня убить, не пройдет ко мне в комнату, то мне не останется ничего другого, как отдать его в руки полиции, со всеми вытекающими для него последствиями. Это все, дамы и господа. Благодарю за внимание. И если вы за те 20 минут, пока будет отключен свет, найдете себе достойное развлечения. Я только порадуюсь». Люди в толпе засмеялись и неистово зааплодировали Стентону, а когда он спустился с возвышения, расступились, пропуская его к лестнице. Оказавшись всего в десяти футах от меня, Стентон бросил в мою сторону короткий, вопрошающий взгляд. В ответ я быстро ему кивнул, давая понять, что со мной все в порядке, и я готов действовать. Затем он исчез в дверном проеме ведущим вестибюль. Гости стали возбужденно обсуждать услышанное, и шум в гостиной вновь достиг своего прежнего уровня. Я начал было перемещаться по направлению к двери, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и встал как вкопанный. «Извините!», Извините" — услышал я, и, повернув голову, увидел смотревшую на меня блондинку с кукольным личиком и осиной талией в черном шелковом чонцами. «Пожалуйста!» — бросил я. Она поджала свои красновато-вишневые губы. «Вы стоите на моих трусиках!» — неожиданно выпалила женщина. «На ваших?» — изумился я. И, медленно опустив голову, посмотрел себе под ноги. Одной ногой я действительно стоял на черных, кружевных трусиках. «Простите!» Я нагнулся и, вытащив их из-под своей ноги, протянул блондинке. «Спасибо!» — холодно поблагодарила она. «Понимаете, я изобразила вергинский твист и...» В этот момент женщина заметила, что у меня от удивления, глаза вылезли из орбит, и пояснила. «Танец такой! Твист! С Виргинских островов! Я совсем забыла про слабую резинку на трусиках, вот она и не выдержала!» «Не выдержала что?» — просипел я. «Еще раз спасибо!» На этот раз более мягким голосом поблагодарила блондинка. «Мне бы очень не хотелось их потерять, тем более, что с минуты на минуту должны отключить свет и...» Тут ее лицо болезненно искривилось. «Я хотела сказать, что когда снова вспыхнет свет, кто знает, где могут оказаться...» Пояснила она и на несколько секунд, сжав плотно веки, продолжила. «То есть я имела в виду, как почувствует себя женщина, оказавшись в полной темноте без своих...» а да пропади я не пропадом!» Едва я успел подумать, что не имею права терять время на раздумье о блондинке с кукольным личиком и ее проблемами, как погас свет, и весь дом погрузился в кромешную тьму. Твердо помня, в каком направлении мне следовало идти, я двинулся вперед, выставив перед собой обе руки. Сделав пару шагов, я уткнулся руками во что-то твердое и в то же время упругое. И от неожиданного резкого визга у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Ах ты хам! Тотчас последовал крик, из чего я понял, что кричала блондинка: Я даже не успела их надеть! Сделав шаг в сторону, я продолжил свой путь, пока руками не коснулся правого косяка двери. Через пару секунд я больно ударился голенью о первую ступеньку лестницы и грязно выугался. нащупав ее ногой. Я стал подниматься по лестнице. И, едва ступив на десятую ступеньку, я вдруг почувствовал, что весь второй этаж дома Стентона разом обрушился на мою голову. Глава восьмая Очнувшись, я обнаружил, что лежу на полу в кромешной темноте. Голова нестерпимо болела и ничего не соображала, собрав всю волю, Я попытался заставить свой мозг работать. «Думай же!» — твердил я себе. «Для чего у тебя мозги, как не для этого?» Мало-помалу ощущение реальности стало возвращаться ко мне. Сильно болела голова. «Почему?» «Должно быть, со мной произошел несчастный случай. А что же еще? Если я пришел в сознание, то почему вокруг так темно?» Внутренний голос подсказал. «Проверь, открыл ли ты глаза?» Прошло, как мне показалось, целое столетие, прежде чем я дрожащими пальцами дотронулся до своих век, и самые худшие опасения тотчас подтвердились, глаза мои были открыты. Оставалось думать последнее. Произошло землетрясение, и я ослеп. Меня словно приподняло, когда неожиданно прогремели два громких, раскатистых звука, последовавших один за другим. Я еще не успел испугаться, как перед моими глазами вспыхнул яркий, ослепляющий свет. «Может, это у меня в голове?» — подумал я, плотно сжав веки. «Скорее всего, кто-то ударил меня, когда я пробирался в комнату Стентона. А эти два громких звука — ничто иное, как выстрелы», — решил я. Став на колени и ухватившись за перила, я поднялся. Невнятно бормотавший проклятие голос, сопровождавший каждый мой шаг, оказался моим. Пока я лежал здесь на лестнице в полной прострации, моего клиента успели убить, подумалось мне. Дверь в комнату Стентона была приоткрыта, но неплотно, и я, надавив на нее плечом, словно пьяный ввалился внутрь. Холман! воскликнул Стентон. Мой клиент стоял посреди комнаты с револьвером в руке. В глазах застыл ужас. Что с вами произошло, черт возьми! испуганно спросил он. Кто-то на лестнице ударил меня по голове. Но это не важно, что случилось с вами. Стентон молча показал рукой в угол комнаты. и Я увидел на полу тело мужчины. Убитый лежал лицом вниз, а выступавшая часть бюро наполовину скрывала его. Голова моя немного прошла. Острую боль сменила ноющая. И я, теперь уже почти не шатаясь, сделал несколько шагов и подошел к трупу. Острожно опустившись на колено, я взглянул в лицо убитого и остолбенел. — Альберт! — произнес я, подняв на Стентона ошарашенные глаза. — Понимаю ваше удивление! — отрывисто произнес он. — Такое может привидеться только в страшном сне! Картер сделал неудачную попытку улыбнуться. — Успокойтесь, Холман! — пробормотал он. — Я и сам еще не успел это толком переварить! Поднявшись с колена, я подошел к нему. «Что же произошло?» «Я кое-что предусмотрел. Когда вы сегодня вечером покинули меня?» Холодно произнес он. «Гениальный человек, все должен предвидеть. В моем кабинете стояла антикварная спиртовая лампа, но я попросил Альберта принести ее сюда. Потом проверил, заправлена ли она. Ведь свет выключен во всем доме, в том числе и в этой комнате. Мне совсем не хотелось в ожидании убийцы». Сидеть в темноте, даже под вашей охраной. Я вытащил мятую пачку сигарет, и он тотчас взял одну. Сломав около дюжины спичек, так сильно дрожали наши пальцы. Нам, наконец-то, удалось закурить. — Спасибо за сигарету! — поблагодарил Стентон. Можно представить себе, как сгорал от любопытства Альберт. Наблюдай за мной! На какие ухищрения мне приходилось идти, чтобы обмануть его! Рот Картера скривился в самодовольной улыбке. И что я придумал? Продолжил он. Надо было, чтобы кто-то внизу отключил основной рубильник, но не раньше, чем я добрался бы до комнаты. Вы пока не погаснет свет. Естественно, за мной последовать не могли. Так что выбор мой пал на Альберта. И я посвятил его в свой план поимки человека, собиравшегося меня убить. Рассказал все до мельчайших подробностей. Стентон замолк и удивленно посмотрел на зажатый в руке револьвер, будто впервые его видел. Неожиданно на его лице появилось отвращение. Затем он, разжав пальцы, уронил револьвер на пол и, точа с стороной ладони, прикрыл себе рот. «На чем я остановился?» Через несколько секунд спросил Картер. «Ах, да! После моего сентиментального обращения к гостям, как вы помните, я сразу же направился сюда. Мне предстояло зажечь спиртовую лампу до того, как погаснет свет». Сделав это, я удобно разместился в кресле и стал ждать вашего прихода. Немного спустя за дверью послышался легкий шум, и тут в комнату вошел Альберт. Стентон удивленными глазами посмотрел на меня. Боже, какой у него был вид! Я не узнал своего дворецкого. Такое впечатление, будто он со своего лица сбросил маску. Войдя, Альберт плотно затворил за собой дверь, как и полагается дворецкому, направил на меня револьвер. И начал куражиться. Фу, он этот мерзавец стал благодарить меня за то, что я предоставил ему прекрасную возможность спокойно расправиться со мной. Хвастался, что он умнее меня. Минут пять дворецкий детально описывал план моего убийства. А под конец я услышал от него все, что он думает обо мне и моих прародителях. Картер вновь приложил ладонь к губам. Что я мог сделать в тот момент? Продолжил он. Я понял что с вами что-то случилось, иначе бы вы уже находились рядом со мной. Мне оставалось либо ждать, когда Альберт проделает в моем животе дырку, либо броситься на него. Естественно, я выбрал второе». Он на секунду закрыл глаза. Два коротких выстрела оказались самыми счастливыми в моей жизни. Альберт совсем забыл о предосторожности. Я мертвой хваткой вцепился ему в грудь и изо всех сил швырнул его. Стентон. Кивком указал на то место, где лежал труп. Альберт упал, потом поднялся на четвереньки, но револьвера из рук не выпустил. Я понял, что сразу не выстрелив меня, он совершил вторую оплошность. Сделав резкий прыжок, я завалил его на спину. Между нами завязалась борьба. Мне удалось обеими руками сжать ему запястье. Револьвер выпал. Кончилось тем, что схватив оружие, я направил его на своего дворецкого и дважды нажал на спусковой крючок. Стентон тяжело вздохнул. Я так испугался, Холман! Так испугался! Думаете, как на это отреагируют? Кто? Полицейские? Спросил я и покачал головой. Если человек защитил свою жизнь, то может ли он быть признан виновным? Тут я понял, что не могу не задать ему вопрос, который за последние десять минут созрел у меня в голове. Что-то странно, Стентон, заметил я. «Почему до сего времени мы с вами в этой комнате наедине? А где же гости?» «Неужели вы хотите оставить меня?» Взвизгнул Стентон. «Это сейчас, когда вы мне так нужны, дружище!» Очнувшись на лестнице, я услышал два выстрела. Почему же никто внизу не услышал их? «Все очень просто!» Воскликнул он и, подойдя к двери, широко распахнул ее. Снизу до меня донесся громкий шум гудевшей толпы. Как только Стентон закрыл дверь, шум прекратился. Я на минуту представил, что случилось бы здесь, если бы эта толпа разом валилась к нам в комнату. Не помню, чтобы лежа на ступеньках, я слышал этот шум, проворчал я. «Вас же ударил, Альберт! Помните? А придя в сознание, вы мучились всего лишь одним вопросом. Что произошло? А потом прогремели два выстрела». То, что вы не обратили внимания на шум внизу, совсем неудивительно. Вы, можно сказать, все это время пребывали как бы в шоке». «Да, конечно», — согласился я и приложил пальцы к здоровенной шишке, вздувшейся на моем темени. «Что теперь будем делать?» — поспешно спросил Стентон. «Первым делом следует позвонить в полицию, и чем раньше, тем лучше», — посоветовал я. «Но сначала я бы хотел узнать и остальное». «К примеру, откуда у Альберта револьвер? Вам это известно?» «Из ящика комода, который стоит в конце вестибюля!» С горечью произнес он. «Оттуда! Он его истощил!» Тогда напрашивается вопрос, почему он собирался вас убить. Какая же жирная кошка пробежала между вами, чтобы Альберт решился на убийство? «Можно, еще сигарету!» Я протянул ему пачку. Стентон извлек из нее сигарету. Не спеша зажег спичку прикурил и с многозначительным видом выпустил клуб дыма словно в этот момент он участвовал в состязании курильщиков расскажу все по порядку холман медленно выговаривая слова заверил он а потом вы решите о чем умолчать когда придет полиция хорошо согласен только не скрывайте от меня того до чего впоследствии доберется полицейский сыщик конечно же от вас я ничего не утаю! Почти выкрикнул Стентон. Всему виной, Ширли Себастьян. Как уже говорилось, я выгнал ее за то, что она была наркоманкой, но у ее брата на этот счет свое мнение. Единственное, в чем он прав, так это то, что я действительно хотел с ней переспать. Когда я в третий раз пригласил ее к себе на выходные, она рассмеялась мне прямо в лицо. Продолжая говорить, Стентон старался не смотреть мне в глаза. Да ладно, не в этом дело! Я настоящий султан, имеющий собственный гарем. Девушки, с которого просто не могли мне отказать. А это Ширли. К тому же распустила язык. Стала восстанавливать против меня остальных моих гурий. Вроде того, что... Да кто он такой? Да что этот мерзавец о себе думает? Я не стал ждать, когда девушки мои взбунтуются. И уволил ее. Вечером, перед тем, как ей погибнуть, Ширли сама сюда явилась. Гостей в доме не было, только я и обслуга. Открыл ей дверь Альберт, она вошла в дом и стала требовать, чтобы я вышел к ней, потому как если я к ней не выйду, она сотрет меня в порошок. Все свои угрозы она обильно заправляла матом. Альберту кое-как удалось уговорить ее пройти в библиотеку. Затем он пришел ко мне и доложил, что меня ждет разгневанная Ширли, либо пьяная, либо накачавшаяся наркотиками. Я сказал, что не хочу с ней встречаться, и попросил Дворецкого избавиться от нее любым способом. «Лишь бы без шума!» «Теперь, если не возражаете, Холман, расскажу немного об Бальберте!» «Воля ваша, рассказчик вы!» — кивнул я.